Глава 5 Из могилы в могилу. Знавал я много разных таувинов. Были среди них и те, кто ждал великих дел. Когда его найдут события, чтобы совершить большой подвиг, прославиться, стать легендой. Они годами сидели на месте, игнорируя малости, что случались вокруг, попавших в беду путников, людей, нуждающихся в помощи, страдания простого народа. Шли годы, а они все еще надеялись на подвиг, тратя жизнь на пустоту, мечтая о неосуществимом. Не видя, что этот самый подвиг проходит мимо них почти ежедневно, Те из нас достойны памяти и легенд, кто действует в малости, вопреки, основывая свое устремление не на расчете, а на надежде. Пускай она порой и бывает призрачной. Рыжий оглин. Заветы Таувинам. Земля была жирной и скользкой, сырой после долгой грозы, летней ароматной. О, да, ароматный. Земля вкусно пахла влагой, корнями, прошлогодними листьями и мертвецами. На кладбищах земля всегда пахнет мертвецами. После душного, прелого, тесного гроба она наслаждалась этим ароматом и скудным утренним солнцем, заглядывая через край открытой могилы. Шерон не помнила, как долго она пролежала на чьих-то останках, пытаясь вырваться на свободу. Била кулаками, скребла ногтями, стремясь вырваться из темноты. Затем, понимая, что сил не хватит, впала в глубокую дрёму, застыла во льду вечности между жизнью и смертью. Она не осознавала, сколько прошло дней или столетий, не думала о том, как здесь оказалось и каким образом выберется. Выкарабкаться цели вообще? Указывающей было все равно, ибо вокруг витала смерть, шептавшая на ухо колыбельную. А потом внезапно грезы прервались, и девушка, словно в нее влили силы, ударила обеими руками так, что выбила крышку гроба, выдрала вместе с гвоздями, откинула в сторону и села, жадно, словно голодная рысамаха вдыхая аромат кладбища и щурясь от утреннего света. Гроза ушла. Рокотало едва слышно, но мелкий дождик все еще накрапывал, падал на белые волосы, и Шерон подставила ему лицо, ощущая прохладную влагу на сухой коже, пробуждаясь от долгого свинцового сна. А после она стала подниматься наверх, и... Земля была жирной и скользкой, сырой после долгой грозы, летней, ароматной. Пальцы скользили по почти отвесным стенкам, и взобраться по ним оказалось не так-то просто. Дважды Шерн срывалась, падая обратно на разбитые доски и кости, пачкаясь в грязи все сильнее. Было больно, но она только стискивала зубы и молча, упорно продолжала попытки. Возле самого края могилы, чуть-чуть, руку протяни так близко, снова сорвалась. Её поймали в воздухе. Тёмный силуэт нагнулся над могилой, схватил за запястье, рванул к себе, выволакивая. Солнце оказалось не таким уж и тусклым. Ярким, белым, очень обжигающим. Она зажмурилась, тяжело дыша, удивляясь, сколько сил ей потребовалось, чтобы оказаться наверху. «Спасибо», — прошептала Шерон, но вместо слова горло издало лишь хриплый, надсадный звук. словно подошвой по шершавому камню. Незнакомец не понял ее, но догадался, что нужно делать. Губ коснулся металлический обод фляги. Она осторожно отпила глоток, чуть не захлебнулась. Выплюнула воду на подбородок и грудь, отдышалась, все еще слепо щурясь и видя лишь белый свет. Сделала новый глоток, вода на этот раз попала куда следует и буквально оживила слова. «Спасибо». — повторила Шерон. — Я едва не упала. Зрение возвращалось. Свет перестал иглами впиваться в глазные яблоки. Она смогла разглядеть снежную поляну, сухую, искореженную временем, пораженную трутовиком березу и нижние ветви, на одной из которых сидела галка. Тощая, с торчащими во все стороны неаккуратными, испачканными перьями и маленькими черными глазками-бусинками. Странными глазками. Хоть оказались они в первые мгновение обычными, птичьими, но эти лакированные пуговки словно видели ее насквозь. Неприятный взгляд, цепкий и голодный. Шерон едва подавила желание поискать камень и швырнуть в галку, но просто заставила себя не смотреть на нее. Человек, что спас ее, худой, изможденный, грязный и уставший. Он сильно зарос щетиной. Голубая радужка выглядела тусклой, утратившей свет. Глаза ввалились, губы в трещинах, но они кровоточат. Одежда зимняя, куртка, свитер, штаны, меховые сапоги, плащ, шапка. Не новая, повидавшая дорогу. Пояс солдата. Шерон уже успела насмотреться на такие. Широкий, с коваными частями и тяжелой пряжкой. Пуст. Ни меча, ни кинжала. Перед ней, вне всякого сомнения, был воин, но совершенно безоружный. «Спасибо», — в третий раз повторила Шерон, пытаясь понять, где же они встречались. «Необычное ощущение. Очень необычное. Просто отдаю долг, раз уж ты здесь». Голос у него тихий. Она будто бы не слышала его ушами. Он раздавался у нее прямо в голове. Видя, что женщина не понимает, он указал рукой в шерстяной перчатки назад, на могилу. Она обернулась и обомлела. Вместо ямы распахнутая зубастая пасть чудовища. Оно дышало гнилым мясом, челюсти чуть подрагивали, а острые призрачные зубы готовы были схлопнуться в любой момент. Шерон вспомнила сон, когда она падала на дно моря. битвы на бледных равнинах Даула. Воспоминание Мерк, которое показал ей браслет. А потом внезапно другое место. И человек, так похожий на нее, вцепившийся в осиновые ветви, держащийся из последних сил над бездной, пожиравший людей и ведущий на ту сторону. Тогда она смогла спасти его. Теперь же он спас ее. «Это не по-настоящему», — Шерон почувствовала облегчение. «Всего лишь сон». Незнакомец чуть повел левым плечом, поморщился, словно от боли. «Это не сон. Уж поверь, ты не спишь. А я так точно не сплю». Улыбка у него была замечательная, словно солнечный луч на мгновение появившийся среди хмурого дня. «Где мы?» «У меня нет ответа». Он не врал, и по лицу было видно, что не знает. Даже не догадывается. «Как я сюда попала?» «Уже не помнишь?» Вылезла из могилы, из... Он покрутил пальцем, рисуя зубастый круг. «Из этого». Шерон осторожно подошла к краю, и пасть чуть напряглась, готовясь схватить ее, если только появится такая возможность. Человек и птица следили за ней. Один бесстрастно, другая с пристальным жадным вниманием. «Я выбралась с той стороны?» Мужчина потёр небритую щеку размышляя, возможно ли подобное в принципе. «Я понимаю в лошадях, в луках, в том, как командовать людьми, вести разведку, убивать мечом, и у меня нет никаких знаний о том, можно ли вернуться с той стороны. Можно?» Он переадресовал вопрос ей, и Шерн, не скрывая сожаления, покачала головой. «Нет». Нельзя. Оттуда никто не возвращается. Лишь зло, вроде Нейси, точнее того, что пришло в ней. Пришло из-за Шерон. Полагаю, ты остановилась где-то на половине пути к той стороне, а может, и в шаге, а потом решила, что тебе рано туда, начала двигаться в обратном направлении, и вот ты здесь. Между... Он виновата потёр кулаком в перчатке левую бровь, словно оправдываясь. Ну, надо же назвать как-то это дряное место. Вполне подходит. А ты? Ты как попал в это между? Я солдат. С солдатами такое случается. Оказывается, в местах порой совершенно неожиданных для них. И отнюдь неприятных. Ты такой же, как я. Твой дар... Я солдат. Мужчина упрямо повторил это. Воин. «Меч. Никогда не сравнюсь с тобой. Даже не представляю, смог бы я пролезть там, откуда ты шла. Хочу попросить тебя, если возможно». «Да». «Не мешай той, кто придет вместе со мной. Как бы ни желала, и как бы ни желал я». Шерон нахмурилась, осмысливая сказанное, но Галка издала громкий крик, заставивший девушку вздрогнуть. Птица сорвалась с ветки, ударила в грудь человеку, разлетелась редкими перьями. Его лицо огрубело, пошло волнами, постарело, и сквозь него проступило чье-то другое, незнакомое. «Что вы расчирикались, словно две беззаботные пташки?» — сказал мужчина странным голосом старухи. «Хочешь, чтобы она застряла здесь навсегда? А ну-ка, кыш! Кыш!» И Шерон бросила прямо на ослепительно белое солнце. Чтобы оценить происходящее, много времени ей не потребовалось. дело могилой, несмотря на распахнутые настежь окна. Измятая, мокрая от пота постель, занавески, волосы, платье, кожа. Запах, который не трогал ее с тех пор, как она стала той, кем стала, показался ей отвратительным. Шерон начала выбираться из кровати, отбросив в сторону одеяла, Застыла, осознав, что у нее во рту нечто чужеродное, мешающее сомкнуть зубы, отчего слюна стекает на подбородок. Поспешно выплюнула это на серую простыню, с удивлением узнав кубики игральных костей. Протянула к ним руку, и они послушно прыгнули ей в ладонь. Она сжала их в кулаке. До боли, так что грани врезались в кожу. Боль отрезвляла. отгоняла тягучие, липкие нити сна, которые никак не мог оставить ее до сих пор. Она слышала в ушах это старческое кыш, небрежная и насмешливая, словно с детьми, у которых нет ни воли, ни прав, ни желаний. Когда Шерн опустила босые стопы на пол, то задела пустую винную бутылку, и та медленно покатилась, а после звякнула об стену. Из соседней комнаты раздались быстрые шаги, Вошел Мильвио. Несколько секунд оба пристально смотрели друг другу в глаза, словно искали ответы на вопросы, которые знали только они. Одновременно улыбнулись. «Ты вернулась», — с уверенностью сказал третинец, а она лишь запустила пальцы в его волосы, радуясь тому теплу, что осталось в нем для нее. Мильвио вытащил ее из комнаты, подальше от вони шипящих свечей, провел через завал в гостиной, Плечом распахнул двери, выводя в коридор. Гладиани, сидящая на голом полу и меланхолично обгрызавшая мясо с говяжьей кости, делала она это с таким видом, словно жевала нечто неопетитное и оказывала одолжение высшим силам. Порывисто вскочила на ноги, швырнув еду в сторону. Рыба полосатая. Эта чванливая коза была права. Вышла фламинго. Я до последнего не верила, что получится. Сколько прошло? Часов 16, как мы это сделали. Шэрон, ничего не понимая, повернулась к Мильвио, прося объяснений. «Проказуэт я не о тебе», — успокоила Лавиани, не дав третинцу и слова вставить. Усмехнулась. «На этот раз. Тьма вас забери, но ну и воняете же вы. А ты вообще точно с кладбища выбрался. Идем-ка». «Да отпусти ты ее! Я украду твою воскресшую исключительно ради того, чтобы она не отравляла воздух вокруг себя». «И ты тоже. Найди для себя какую-нибудь лужу и не поленись туда окунуться. Одежду сожги. И знаешь что? Комнату тоже сожги. Туда теперь никто еще лет сто не сунется. Ну, что застыло? Давай, давай, рыбы плосатые, шагай уже, пока меня не стошнило. Опасаюсь, что даже всего мыла третини не хватит, чтобы тебя отмыть». «Много позже». Гораздо позже, возможно, через сто с лишним лет, во всяком случае, так показалось Шерн, пришло осознание реальности. Того, что она вырвалась, что спала, а точнее умирала, и дар ее едва не сожрал разум. Пришла дрожь, озноб, от которого стучали зубы, но лавиания гаркнула, чтобы несли еще горячей воды. «Большая ценность теперь!» «Слуги разбежались, остались только дураки вроде нас. Но если завести дружбу на кухне, то всегда найдутся те, кто нагреет котёл кипятка». Сойка делала вид, что не замечает, как трясёт девушку. «Ты и завести дружбу? Сплошное противоречие, на мой взгляд», — через силу промолвила Шерн. «Меня удивляет, как ты нас терпишь, а уж кого-то ещё». «Это они меня терпят», — кровожадно ухмыльнулась убийца ночного клана. И страдают. Тео сказал, из-за меня вскоре разбегутся последние, несмотря на приказ этого блюдочного герцога. Ничего, что я так громко о владетели. Ну и шаут с ним. Она с интересом перебрала большие пузатые флаконы из разноцветного стекла, сняла пробку с одного, понюхала, скривилась, взялась за другой, с удобрением цокнула языком и вылила в ванну Шерн. Весь флакон, отчего по комнате, забивая уже совсем слабый аромат кладбища, начал расползаться запах ландышей из поднимающейся над водой горячей пены. «Кстати говоря, это собственная ванна-герцогини, но она тоже сбежала подальше от Реоны, так что ощути себя её светлостью». «Ты грустная». «Да что ты, потому что решила тебя утопить здесь?» «Мы давно знакомы. Тебе не свойственно столько говорить». Ты словно хочешь сама утонуть в собственных словах. чуть разочарованно сквозь зубы протянула Сойка. Это не грусть, разочарование. Рыжая убила мою мечту. Ее немного оправдывают обстоятельства, но совсем немного. Вот на столечко. Лавиане показала Шерон два сведенных пальца. Зазора видно не было. Совсем. «Что бы ни случилось, уверена она не специально. Ты можешь рассказать о том, что произошло, пока меня не было?» о -о -о! Сойка с видом актёра возделала руки к небу. «За эти недели приключилось столько милых моему сердцу чудачеств!» Она рассказала всё, что знала — сухо, лаконично и уже беспривычной доли цинизма. «Спасибо, что не щадишь мои чувства». Когда появится время, мы обязательно обнимемся и прольем море слез из-за того, что ты, заключив сделку с Гвинтом, укокошила полностью отвратительный для меня, но все же не самый плохой город. Но сейчас как-то рановато распускать сопли». «Моя вина безмерна». «В точку», — согласилась Лавианя, начав перенюхивать полку с цветочным мылом. «Надо было послать этого разноглазого ублюдка на ту сторону. Тогда бы мы потеряли Бланку». С большой вероятностью тебя, Амельвио, пошел мстить, и началась сущая потеха. Мерзкая собачонка, конечно же, не переродилась в эту гнусь, но все равно доставила проблем. Но ты бы уже об этом не узнала. Ты лишь маленькая фигурка, которая выполнила маленький шаг, что привел к катастрофе. А вот задумал эту катастрофу отнюдь не ты. Сойка замолчала, когда за спиной Шерон раздался шорох одежды. Служанка принесла новую порцию горячей воды. Тонкая струйка потекла в ванну, и Шерон заметила насмешливую ухмылочку Лавиани, которая наблюдала за горничной. Было в этой ухмылке нечто странное, ядовитое. А еще рука Сойки легла на один из четырех метательных ножей, что были прикреплены к ее поясу. Так что указывающая подняла взгляд на склонившуюся над ней служанку. «Слишком много чести для меня, Яс. «Что ты, дорогая сестра?» Каривка поставила бронзовый кувшин на пол и присела на краешек ванны, любезно улыбаясь. «Мне не в тягость услужить тебе после столь долгой разлуки. Хотелось бы объяснений». Шерон обратилась к Лавиане, которая внимательно следила за гостей. «Я вроде вырвалась из сна, но сейчас создается впечатление, что нет». «Но...» — Сойка пожевала губу, словно бы в сомнении. Она так кто помогла привести тебя в чувство. Я посоветовалась с Мильвио, и мы решили, что нам требуется любая помощь, от кого угодно. Это «кто угодно» звучало столь показательно, словно и оловиане говорило по меньшей мере о матери всех скорпионов Фенифат. «Игральные кости», — Шерон быстро анализировала случившееся. «Это меня вернуло. Ведь так?» Если Дзамас потерял себя и заблудился в смерти, Вложи ему в рот кубики, что связано с ним крепче, чем ты с матерью. Так иногда возвращали вас в прошлом, когда вы безумели от силы, таящейся в дейратах». «Просто», — Лавианя скорчила рожу. «Только хрен догадаешься без подсказки. Так что её милейшая светлость оказала большую услугу». «Какова цена, Яс?» «Безопасность моей семьи, моей страны. Я не прошу никаких гарантий, кроме тех, что ты уже дала в письме моему мужу». «Ты привезла жёлудь? Он будет у тебя через несколько месяцев, как только преодолеет весь путь через пустыню и море. Если, конечно, третий не уцелеет к тому времени». Шерон провела пальцем по стенке ванны, взяла немного пены, подула на неё, пустив во все стороны мыльные пузыри. «А что между мной и твоим достойным мужем? Полагаю, мы все должны отринуть недоразумение». оставить его в прошлом и двигаться в будущее, каким бы тёмным оно ни казалось. Я слышу твоё слово или слово твоего мужа? Слово Карифа. Указывающая поднялась из ванны, взяла лежавшее на табуретке большое полотенце, завернулась в него. Я выполню свои обязательства и отплачу тебе за то, что ты помогла. Большего мне не надо. Я с собворожительно улыбнулась. С герцогом этой потерянной шестерями страны я поговорила, а потому, раз всё решено, спешу на корабль и плыву назад, ожидая от тебя добрых вестей. Вы не станете помогать третине? После того, что я увидела? Увы, тут всё будет потеряно, как только падёт лентер. Нашей армии не попасть сюда без кораблей. Мы сосредоточим свои силы в Алагорье и постараемся сдержать племянника моего мужа, Ирэга де Монтак пожалеет, если заявит притязание на трон грифов. С ним тёмный наездник, или кто там стоит за его спиной? Надеюсь, вы уедете отсюда как можно скорее, и мы встретимся в Ринии. А может, и раньше. Нет смысла сражаться за то, что мертво. А здесь осталась лишь смерть. «Смерть — это мой хлеб и мой воздух», — возразил ей Шерн. «Я наращу плоть на её кости и отправлю биться за нас». Яс, ответ понравился. Хорошо, если так. Хорошо, что та девушка с кукольным личиком, которую я встретила в Небесном Дворце, столь изменилась. Твое лицо стало взрослее, а волосы белее. Теперь я боюсь тебя, Шерон из Немада. И это тоже хорошо. Возможно, у нас еще есть надежда на победу над тьмой, раз сама смерть может выступить за простых людей. Стоило бы сказать, что Яс — не самый простой человек в мире. Но это было слишком глупо и совершенно ненужно. «Такие, как они, ничего не забывают», — произнесла Лавианя, когда жена грифа пустыни ушла вместе с почётным караулом вооружённых до зубов гвардейцев, ждавших её за дверью. «Знаю», — указывающая смотрела на себя в зеркало. Теперь уже не половина головы её была белой, а большая часть. Лишь одна тёмная прядь над лбом осталась прежней. — И в будущем, вполне возможно, они припомнят тебе тот побег из-за И мне, кстати говоря, тоже. — Знаю, но до этого будущего всем нам следует дотянуть. — Давай-ка одевайся, и пора проваливать из дворца. Надо убедиться, что она отчалила и не замышляет какую-нибудь пакость. Оставшись одна, Шерон ещё раз посмотрела на своё отражение. — Я не спросила твоего имени. Ты сделал не меньше, чем яс. Может быть, и больше, вытащив меня из бездны, Дзамас. А я даже не знаю, как тебя зовут. Они собрались вместе, когда наступил полдень, и бледное, призрачное солнце, не способное опалить даже снежинку, едва-едва появилось над городской стеной, уже неделю зарастающей странной бесцветной плесенью. Бланка, истощённая и не выспавшаяся, сидела на ступенях герцогского дворца, убрав волосы под чёрную сетку и изменив платьем ради дорожного костюма всадника. Статуэтку она поставила рядом с собой, а три её тени терпеливо ждали в отдалении у парковой беседки с сорванной крышей, так чтобы не слышать беседы. Они встали на колени, фигуры, замотанные в серую ткань, и отчего-то Шерон подумала, что сейчас рядом с ней не люди, а инструменты. Их жизненная сила оказалась совершенно иной, отличной от других, закутанные словно в несколько слоев брони. Пока не пробьешь каждый до нити, что надо порвать, чтобы отправить на ту сторону, не доберешься. Тео обнял ее крепко-крепко, так что девушка издала жалкий писк, и тут же рассмеялась, когда он смутился, поняв, что едва не сломал ей ребра, и отстранился. «Я не сомневался, что ты вернёшься». От него пахло пеплом, сожжённой травой и... ядом. Она чувствовала эту сторону в его крови, отталкивающую чужеродную болезнь. «Что это?» Шэрон решительно взяла его руку, стянула перчатку, внимательно разглядывая изменённые когтистые пальцы. «Откуда столько боли? Тебя ранил Шаут?» «Всё уже лучше, чем пару недель назад». Тео аккуратно освободился из её удивительно цепкого хвата. Помог отвар из цветов Толориса. «Не так уж он и помог». Ей пришлось привстать на цыпочки и вытянуть руку, чтобы коснуться его сухого лба. Затем Шерн обратилась к Мильвио. «Ты должен был сказать мне раньше». «Во времена моей молодости, чтобы убить Асторы, требовался не один шаут, и даже не три. Раны, которые они наносили, были куда серьёзнее, чем царапины, доставшиеся Тео». Впрочем, да, ты права. Должен. Хотя это мало что изменило бы. Я в силах помочь. Ага, рыба полосатая. Скучным тоном протянула Лавиане, скатала в валик в притащенную из какого-то дворцового зала штору и угнездилась рядом с Бланкой, довольно раздражённо косясь на неё. Шерон недоуменно нахмурилась, видя, как Сойка сверлит глазами госпожу Эрбит, А та, обратив чёрную повязку на убийцу ночного клана, делала то же самое своим особым зрением. «Ты знала, что он выжил?» Бланка не говорила, почти что пела. «Я видела по твоим нитям. Ты не удивилась?» Та не стала отрицать. «Узнала не так уж давно». «Это было важно для меня?» «Нет». «Это нет» было весомым, обдуманным и совершенно уверенным. Так что рыжие брови гневно приподнялись над повязкой. «Не важнее, чем жизнь Вира, чем то, что случилось за это время. Шреф, которого не добил Тео, в тот момент показался мне меньшей нашей проблемой. Ни к чему тебе было тревожиться еще и о нем». «Тот день, когда ты начнешь проявлять беспокойство о моих тревогах, станет последним днем этого мира». Лавиане тут же вернула ответ. Последние дни наступили, как сама можешь э э э э видеть. но ладно, ты права в том, что я не о тебе заботилась, а банально забыла рассказать. Или не сочла это настолько важным. Ну, короче, выбери любой приятный для тебя вариант, девочка. Обижаться довольно глупо. Как и тебе? Я злюсь, не обижаюсь. В туманном лесу мне не хватило сил, чтобы расправиться с ним. Мне представился шанс, и… «У тебя бы не вышло», — вклинился в разговор Тео. «Не с самым лучшим Сойкой, уж прости. Для этого потребовался Ту-Вин». Лавианя беззвучно произнесла губами ругательство. «Мальчишка молодец, признаю». «А где Вир?» — спросила Шерон. «Я отослал его к Дейту, под Лентер». Мильвео пожал плечами, словно извинялся за свои действия. «Его место там, где он может помочь». «Не в стиле Виры слушаться приказов», — задумчиво протянула лавиани «Так я и не приказывал?» — чуть улыбнулся Мильвио. лавиани скорчила очередную скептичную гримасу. В последнее время у неё это входило в привычку. «Может, ты наконец-то разъяснишь нам и убогим, что происходит?» Вопрос был обращён к Мильвио. «Я не знаю того, чего бы не знала ты». «Деву рассказали, что сохранил храм, и я склонен им верить». «О-о-о-о!» — разочарованно вытянула губы трубочкой. «Я думала, ты волшебник, друг Теона, величайшая легенда, а у тебя за душой только вечно не знаю». «Его время, и он, куда ближе к нашему, чем к шестерым». «Звучит забавно, Бланка, особенно если подумать, что я на расстоянии вытянутой руки от Мири», — ухмыльнулась Сойка. Но тут же стало серьёзно проронила «Выходит, нам придётся доверять словам мутных явнухов и надеяться, что они не водят нас за нос». «Ты споришь сама с собой», — мягко намекнул Мильвио. «Ведь всё видишь. Не веришь им, поверь мне». В том, что в Риону пришла сущность той стороны, её малая часть, я нисколько не сомневаюсь, потому что ощущаю это своим выжженным даром. Дыхание облака, занявшего тело Нейси, отзывается в моих позвонках даже сейчас. Нам надо действовать, пока она спит и пожирает магию, прежде чем втянет себя и всю и воспрянет, чтобы пойти дальше». Шерона задача нам мигнула. «Я не очень поняла, о чём ты?» «А, ну да». Лавианя провела рукой, словно фокусник, пытающийся выудить из шляпы даже не кролика, целого слона. «Тут такое дело, то, что ты выпустила в мир, лишает некоторых из нас славных умений. Я, к примеру, лишилась всех талантов. Нет, чувствую их как прежде, но вот. Сойка без стеснения задрала рубашку, показывая лопатку с бабочками. Затем обе ладони, на которых были идентичные татуировки. В первое мгновение девушка не поняла, а потом заметила, что картинки перестали жить своей жизнью, двигаться. Они застыли. Это ты очень вежливо сказала, между прочим. Лично я орала на весь дворец. Таланты не отвечают моим желаниям. С каждым часом я ощущаю их все слабее. Полагаю, у Виры сейчас та же история. И у безумной Нэ, где бы она ни коптила небо. «Попробуй сделать что-нибудь», — попросил Шерон Мильвио. «Какую-нибудь малость». Она, внутренне готовясь к любому развитию событий, достала из сумки кости, кинула их на траву. Те, под взглядами присутствующих, осторожно обошли вокруг хозяйки и взлетели к её лицу, засияв белым. Горели ярко, как всегда, когда она обращалась к новой стране своих умений, чтобы внезапно, неожиданно для Шерон погаснуть и со стуком упасть к ногам. «Идите сюда», — девушка протянула ладони, кубики поспешно, словно собака, боящаяся, что хозяин бросит её за нерадивость и старость, кинулись к ней. «Я чувствую их, чувствую смерти вокруг». каждого мёртвого, до которого могу дотянуться с этого места. Но, полагаю, не смогу поднять больше одного-двух, даже несмотря на браслет. Магия уходит, как и было сказано. Через несколько дней и ты, и Лавиане станете обычными людьми. В словах Мельвио слышалась грусть. «Рыба полосатая!» Шерон же подумала, что ей ни к чему врать себе, что ей бы хотелось быть обычной. Не ученицей Дакрос, Дзамас, повелительницей мёртвых. Потерять свои способности навсегда. Забыть об этой боли и той вине, что гложет её за город, который она, пускай невольно, уничтожила с помощью своей силы. Но эта жалкая секундная слабость прошла. Горячей водяной волной схлынула по ледяному мосту отступления разрушая его. Её желания, мечты, надежды Сейчас не значит ничего. Она выбирает борьбу. Будет некромантом. Необычным человеком. — А ты? Твоя сила? — обратилась Шерон к Тео. — Ничего не изменилось. Пока. — Изменится? — вопрос адресовался Третинцу. Тот несколько секунд словно бы взвешивал то, что хотел сказать. — Ты Асторе, и, признаюсь, я, в отличие от Теона, ничего не смыслю в вашей магии. Вы черпаете ее, как и шауты, с той стороны. Полагаю, тебя случившееся либо не коснется, либо дотянется в самую последнюю очередь. — Разве я не связана с той стороной? — Да, Шерон, связано Ты ее чувствуешь, слышишь прибой моря, можешь доставать сетью рыбу. А он может нырнуть, искупаться и залить морской водой пожар или вовсе утопить все вокруг. — Ну а я? — спросила Бланка. — Что со мной? Вижу, как прежде, и могу даже сейчас, если захочу перебросить нити на Шерон, чтобы дать ей силу. Вещь, которой ты владеешь, непостижима. Она плоть той стороны. Ее не понял ни Тион, ни Меллистад, ни, полагаю, сам темный наездник. Лишь лунные люди знают про этот металл настоящую прав... Он осекся, когда Шерон положила ладонь на его предплечье. Что-то всплыло в ее памяти, смутное, нечеткое, связанное с металлом. Она лихорадочно перебирала варианты. Там, у ямы, рядом с незнакомцем. Нет, раньше, гораздо раньше. Ещё когда лежала в могиле. Во мраке, в темноте. Горячий ветер, удары молота, синее пламя, металл. Да, металл. Она всё вспомнила, и Мильве, увидя, как расширились её зрачки, коротко бросил. Что? Сон, а может быть, бред? Я видела... Я... была мерк и он шеон коснулась левого запястья там где под кожей сросся с костями браслет первый заммас показал мне самое начало первый ее шаг я знаю что это за металл спаси меня шесте раз знаю сбиваясь путаясь восстанавливая по памяти события она рассказала все что помнила гвины мельве хмурился глаза его потемнели Полагаю, из костей Мерк создала не только браслет, но и остальные артефакты шестерых. «Меч с дурацким именем, например», — любезно произнесла Лавиане, потирая бабочку на ладони. «Тот самый, принесённый из аркуса, принадлежавший Тиону, а после одному третинцу». В Финику нет тьмы. Сейчас волшебник оставался слишком серьёзен, чтобы обращать на неё внимание. И в колокольчике Вира. Тувины пользовались им тысячу лет. Тьма не рождает света «Зато свет рождает тьму, когда гаснет», — пробормотал Тео. Даже если кости Гвинов пошли на создание артефактов, Мерк хорошо потрудилась, вытравив тьму и заставив их работать на себя и братьев с сёстрами в совершенно новой ипостаси. «Интересно. Если это правда, то очень интересно». «А статуэтка Орилы? Тоже из них?» — спросила госпожа Эрбит. Мельвео качнул головой. «Сомневаюсь в этом». Нет. Перчатка доспехов тёмного наездника не имеет ничего общего с другими артефактами. Она дышит той стороной. Вмещала в себе дух Вейрона, свела его с ума, как из И, полагаю, ты можешь её использовать и оставаться собой лишь потому… Он заколебался, и Бланка правильно поняла, от чего тот замешкался. Потому что я новая в мире, пусть и без памяти о прошлом. Одна из шестерых. «Кажется, мне придётся принять этот факт». «Придётся». «А ещё, получается, именно ты притащила мэр к кости первых детей Асторы», вставила своё веское слово Лавиане. «Ага», — скучным тоном отозвалась Бланка. «А меня, судя по словам Шерон, поддержала в этом Мали. А мэр была лишена своего дара, и мы даже не догадываемся, как она его обрела. И истина в том, что все события прошлого — лишь пепел в порту Рионы. потому что настоящая беда рядом с нами. — Ты права, — согласился Мильвё. — И я не представляю, как справиться с этой сущностью. У меня нет решения. — А что скажешь ты? — Та сложила пальцы домиком. — Его призрак. Я всё ещё сомневаюсь, что знания храма, которых вещают девы, не ошибочны. — Ради! — она повысила голос, и одна из трёх фигур встала с колен, быстро подошла, поклонилась. «Следы и служат, о милосердные!» «Расскажи моим друзьям то, что рассказал мне, как победить это». «Медная книга храма, говорит, было так на заре времён. Когда в иной город пришёл мрак, его прогнали братья и сёстры, используя жизнь вина. Наша Всеблагая Богиня поведала нам сие через страницы. Будет, как уже случалось, и сгинула. Вновь я пойду по следам моих следов, ведомая сквозь острый мрак». «И сделаю то, что должно, как это требуется, через багрянец», — так сказала она. Лавиане протяжно зевнула, даже не утруждая себя, чтобы прикрыть рот ладонью. «Довольно сложно найти в этих строках какой-то призыв к действию», — Тео сомневался не меньше Сойки. «Мы знаем из других преданий храма. Кровь Таувинов обладает большой силой и базарена светом мира лун и солнца». В прежние века, после раскола между учениками шестерых, такие как госпожа, — последовал кивок в сторону Шерон, — охотились на рыцари света, ловили их последний вдох, собирая силу. Шерон пыталась обратиться к браслету, но тот словно и не слышал её больше. Тишина, точнее, пустота. — Я бы не вошла в кипящую воду, — сказала она, — над которой клубится пар, если бы кто-то утверждал, что та холодна, лишь основываясь на старом пророчестве. «Кровь Сойки может оказаться пустышкой. Сможет ли она вообще помочь? Шреф не Таувин?» «Да», — с уверенностью сообщил Роди. «И помилосердная это увидела». Лавианя снова протяжно зевнула, выражая своё полное презрение к происходящему. Тратить на это слова она решительно отказывалась. «Ты знаешь, что делать, если облако окажется рядом?» — спросила Шерон Бланки. «Нет», — честно призналась та. Но я также ответила бы, спроси ты меня об Искаре, прежде чем мы вошли в Аркус. Вся моя надежда на то, что это случится как там, или как в Дейрате, когда я шила пространство. «Цепляешься не за опыт, а за надежду», — Лавианя сокрушённо покачала головой. «Рыба, полосатая, да проще сунуться в пасть к голодному крокодилу, надеясь, что тот выберет не тебя, а печёную тыкву, чем лезть к твари в теле Нейси, которая пожрала большую часть Рионы». Вот ты на это рассчитываешь, Рыжая? Ты же сама сказала. Надежда — зыбкий песок. Лично меня она подводила много раз. У меня нет выбора. Я рискну. Потому что в противном случае не видать тебе твоих талантов. Иду туда исключительно ради тебя. Они обе усмехнулись друг другу, и Сойка едва поклонилась, принимая эту иронию как должное, как лучший из всех возможных комплиментов. Есть ещё проблемы. Тео смотрел на серый город, раскинувшийся перед ними. Отсюда, с дворцового холма, открывался мрачный вид на огромное кладбище, которое называли Реоной. «Я сделал несколько попыток попасть в оставленные районы, но меня отталкивает от границы». «А меня нет», — влезла Лавиани. «Просто охватывать такой ужас, что ноги сами поворачивают назад». «Как ты собираешься войти туда, Бланка? Что говорят писания храма?» «Ничего?» не подумала было зевнуть, но лишь обречённо махнула рукой. «Оно защищает себя, пока спит», — высказал предположение Тео. «Пока меняется и набирается сил благодаря тысячам убитых». Шерон, говоря это, поняла, что её голос почти осип. Смерть вокруг никуда не делись. Звали её, шептали, молили, ненавидели и смеялись с издёвкой. Приходилось запирать их в самый дальний уголок сознания, чтобы не слышать, не сойти с ума. «Решение есть», — произнёс Мильвио. Когда армия Тиона высадилась на талорисе и продвинулась к школе волшебников, Меллистат, используя силу шаутов, по сути ту сторону, закрыл свой дворец для всех живых. Никто не мог перешагнуть невидимую грань. «Полагаю, теперь последует история, как твой дружок обманул скованного», — кисло протянула Оловиане. Лёгкая улыбка, в которой не было ни капли радости. Астора дали ему магию. Он стал частью той мощной силы, что живёт в Тибетео. Акробата озарила, и тот шёлкнул пальцами. «Зеркала Марида!» Да, с помощью них он обошёл преграду лунных людей. «В университете я читала, что Марид создал зеркала для шаутов», сказала Бланка. Марит создал их для себя, но потом, во время «Войны гнева», был обманут шаутами, и те использовали их в своих целях. Затем, уже после катаклизма, Тион запер зеркала силы Асторы, чтобы демоны не могли их использовать. «А Тео — Асторы? И ты хочешь, чтобы он попробовал снять замки Теона?» Стены, которые создал Тион не являются преградой для Асторы. Только для шаутов. К тому же Тео уже попробовал, и у него получилось. Сюрприз на сюрпризе, рыба полосатая. Значит, в Рионе есть зеркало. Их по меньшей мере два, и одно находится там, куда мы не можем пройти. Бланка легко сделала правильные выводы. Должен быть вход и выход, иначе мильвио не завёл бы этот разговор. Всё так. Зеркало, которое долгие годы принадлежало мне и через которое я проверял пружину, сейчас как раз где-то среди погибшей Рионы. А второе я видел у Кара в подземелье. Шерон прекрасно помнила матовое стекло в зелёной бронзовой раме. Но та часть здания, где жил Гвинт, разрушилась, когда из подземелья выбралась Нейси. В первый же день трагедии я написал герцогу, и он прислал рабочих. «Посмотри туда». Она обернулась, пытаясь рассмотреть через сад дальнее крыло дворца. Увидела развалины, леса, собранные из дерева механизмы. «Расчищено достаточно, чтобы добраться до подъёмника». «Узкий лаз, но мы протиснемся», — Лавианья кашлянула в кулак. «Подытожим глупую затею. Мы лезем в логово твоего бывшего дружка, который помешался на твоей бывшей подружке, которая ожила благодаря нашей нынешней подружке и устроила всю эту чехарду. Там забираемся в зеркало и оказываемся вон в том очаровательном месте, где вечные сумерки, тысячи дохлых третинцев» И собачонка-облако. Ее поверением явнуха сможет легко прикончить нашу новое мире, потому что так написано звездами в небе и кошачьими лапами на снегу. Я ничего не упустила? Все это как-то довольно сомнительно выглядит, не находите? И снова я повторю, что у нас маленький выбор, Сиора. Мы либо бездействуем и ждем, когда полностью обессилем, либо рискуем. Идти придется через другое пространство, с иными законами. «Мир марида медленно умирает и разрушается. Одно неловкое движение, и всё начнёт рассыпаться». «Это означает меня ты не возьмёшь с собой?» — произнесла Шерентоном человека, уже принявшего неизбежное. «Если твоя броня снова даст трещину, ты станешь обузой. Я не смогу бросить тебя и двигаться дальше. Мне придётся вернуться. Слишком рискованно». «А я, в принципе, не против прибить зверушку кара», — заявил Оловианни. «Увы, Сиора, тебя мы тоже с собой не берем». «Что ты такое говоришь, фламинго?» возмутилась Сойка, тут же вскакивая на ноги. «С каких-то пор тебе решать? Потому что у меня нет талантов?» «Ты хороший боец даже без них, я не отрицаю. Но есть вещи, из-за которых тебе придется остаться. Если с нами пойдет человек с кровью, ты увидишь, Мильвио сказал это даже с сочувствием, «Шауты слишком сильно изменили любимую игрушку марида и теперь она чувствует таких, как ты, и защищается. Там, внутри, чересчур много острых осколков». Сойка скрипнула зубами, хотя и приняла аргументы. «Значит, идёте трое?» «Четверо». О присутствии ради все забыли, и вот он напомнил о себе. «Идут четверо. Один из следов мире будет рядом». Он сказал об этом как о свершившемся факте, не сомневаясь в своем праве. Все повернулись к третинцу, ожидая его решения. «Храм всегда существовал особняком», — наконец произнес тот. «Даже во времена Единого Королевства. Ваш путь был непонятен, странен и подозрителен. Те следы, что вы оставляли на песке истории, приводили к разным последствиям. Вы хранили книги некромантов, когда их уничтожали в других частях мира». «Вы изучали запретное, вы признавали лишь мире. Я не стал бы доверять ни одному из вас, если бы не ваша вера. В нее!» — кивок в сторону Бланки. «Ваши цели связаны с ней. Вы не сомневаетесь, что она воплощение мире, а значит, станете помогать ей и защищать ее». «Так», — поклонился Роди, — «один из вас может пойти с нами». «Еще один поклон». «Но как?» Тео задал давно мучивший его вопрос. «В тот раз ты не смог пройти со мной. Сказал, что не вышло». Проблема была в финику После того, как Морит спрятался там от Теона, зеркала для меча закрыты. «Поэтому я попрошу тебя», — Мильвео вложил тяжёлый клинок в руки Шерн, «сохранить его». «Я сохраню. Не сомневайся. Главное, возвращайтесь». «Рыба полосатая», — проворчал Оливьяни. «Вы лезете в могилу и даже не ждите, что я приду вас вытаскивать».